Беседа 20. Матрица Традиции Слушатель Б. В буддизме упоминаются три категории людей, живущих в мире. Обычный мирской человек со своими удовольствиями, болью и так далее. Человек, который вступил на путь и имеет общее представление о направлении. Архат. Мирской человек может выполнять ритуалы, но остается мирским, пока у него нет опыта и проблеска понимания направления. Вступивший на путь уходит из этого мира, но всегда возвращается до тех пор, когда не будет более возврата к первой стадии. Кришнамурти Мирской человек получает общее представление о пути, как он его получает – Вступив на путь, он может двигаться вперед и назад, сойти из пути и возвратиться на него. В конце концов, он утверждается на нем и достигает состояния архата. Вы спрашиваете о том, как мирскому человеку получить представление о пути? Слушатель С. Что такое садхана? Слово садхана означает «достигнуть», «подготовить». то, при помощи чего вы достигаете сидхи сидхи это цель. Кришнамурти, следовательно, то, при помощи чего вы достигаете цель, то есть система, метод, процесс. Это означает время. С. Подразумевается ли здесь время? Вовсе не обязательно. Кришнамурти, если мне нужно пройти через ворота, Чтобы чего-то достичь, то само это прохождение для достижения чего-то есть время. Это процесс времени. Садхана предполагает процесс времени. С. Традиция утверждает также, что садханы бесполезны. Кришнамурти. Большинство людей настаивает на необходимости садханы, хотя и говорится, что садханы бесполезны. Это стало частью традиции. Б. Говорят, что лучше пройти через садхану, однако и при помощи садхана достижение не гарантируется. Кришнамурти Слово «садхана» подразумевает некий процесс, а процесс предполагает нечто составное. Составление же означает время. Даже в научных понятиях время – это вещи, сложившиеся в горизонтальном или вертикальном направлении. Итак, Садхана означает время. Возможно, вы считаете, что оно не является необходимым, но это слово подразумевает время. Итак, уважаемый, в чем же вопрос? Что говорит традиция? Б. Буддийская традиция говорит, что, пребывая в печали человек, получает беглое представление об этом пути. Затем он вступает на путь, трудом добивается спасения и становится архатом. «Какого рода действия или движение во вторую стадию?» «С». «Но говорят также, что когда вы достигли состояния отсутствия двойственности, для вас нет возврата. Кришнамурти. Как вы к этому приходите?» с Поскольку такой приход не является процессом, не говорится, как прийти к пути. Говорится только, что вы не можете прийти к нему, слушая кого-то или изучая книги, совершая ритуалы или выполняя сатханы. Приход к пути выражается отрицательно. Кришнамурти Перед нами вопрос о двойственности. Пребывание в мире предполагает двойственность. Затем возникает общее представление о недвойственном состоянии. Далее происходит возвращение к двойственности. Не так ли? С. Говорят, что двойственности нет. Мы создаем ее как следствие интеллектуального процесса. Если вы достигнете состояния, в котором отсутствует двойственность, то вопрос о внедрении в него мирского настроения уже не возникнет в Кришнамурте. Если вы живете в состоянии двойственности, как вообще живут люди, разве отрицание ритуалов приведет вас к состоянию отсутствия двойственности? Вы, возможно, скажете, что здесь нет дуалистической формы или уровня, что в этом измерении нет двойственности. Придет ли к другому ум, захваченный двойственным состоянием, только отрицая верование, ритуалы и тому подобное? Разве это утверждает традиция? Не подойти ли нам к проблеме просто, а именно, что человек живет в состоянии двойственности? Это факт. Он живет в состоянии двойственности, где существует боль, печаль, конфликт и тому подобное. И вот человек говорит, как мне отсюда выбраться? Состояние отсутствия двойственности – всего лишь теория, человеку оно неизвестно. Он его не знает, в том смысле – что он, возможно, читал о нем, но это информация из вторых рук, она не имеет ценности. Не придавайте значения тому, что говорят другие. Я знаю только двойственное состояние, в котором существует печаль и страдания. Это факт. С этого я и начинаю. С. Некоторые люди переживают конфликты и несчастья и понимают, что причиной их трудностей является двойственное состояние. от которого они хотят освободиться. Другие начинают иначе. Они испытывают неудовлетворенность и читают. Под впечатлением от прочитанного начинают представлять себе состояние отсутствия двойственности. Кришнамурти. Это теория. Факт одно, а идея о факте нечто совсем другое. Мы не касаемся человека, который удовлетворен человеком, Выводами, полученными от специалистов, мы рассматриваем человека, находящегося в конфликте и недовольного им, как он от конфликта освобождается. С. Традиционный путь состоит в исследовании при помощи книг. Человек достигает решения проблемы посредством отрицания. Он решает проблему при помощи знания. Кришнамурть. «Пойдемте медленно». «Я нахожусь в состоянии конфликта. Как мне его разрешить?» Вы говорите «при помощи знания». Но что такое знание? С. Понимание конфликта есть знание. Кришнамурти. «Мне не нужно понимать его. Я пребываю в конфликте. Я знаю, что нахожусь в состоянии конфликта, в страдании, в печали. Что вы понимаете под знанием и что под конфликтом?» Знать, что я нахожусь в состоянии конфликта? Разве это знание? Или вы называете знанием то, что я должен делать по поводу конфликта? Когда вы употребляете слово «знание», что вы под ним понимаете? Каков санскритский эквивалент этого слова? С. в Кришнамурти. Что же оно значит? О чем знание? Знание причины конфликта. С. Джиняна относится и к природе конфликта, и к тому, как он возникает.